Глава шестая. Джованни уже склонялся к тому, чтобы забыть эту историю, вернуться в Равенну и продолжить там поиски тринадцати песен, полагаясь на то, что воры их еще не нашли. Теперь, когда казалось, что расследование, по-видимому, зашло в тупик, ему очень хотелось все бросить. Но прежде чем вернуться в Пистою, стоило все же заехать во Флоренцию и предпринять последнюю попытку найти второго убийцу, того самого со шрамом, ведь только так можно было во всем разобраться. Но чем дольше он размышлял, тем больше сомневался в том, что все это имеет смысл, ведь до да Пистоя мог быть где угодно. Возможно, он так и остался в Болонии, кто знает, сам же убил Чеко до Ланзану, или это мог сделать его заказчик, решивший избавиться от обоих убийц и замести следы. Так что эта поездка во Флоренцию была чистой химерой. В какой-то момент он даже решил последовать за Бернаром, но для этого надо было хотя бы знать, куда тот направился. Тогда Джованни решил тоже расшифровать стихи по методу, подсказанному Бернаром. Сначала он собрал те строки, которые рыцарь расшифровал при нем, и получил следующее. «Ты прячешься в одном, обнят двумя, которых ты несешь и их крылами. Ты отдыхал на Кипре или в Тире, теперь в пещерах диких потайных». В последней Терцине первой песни чистилища он выделил семнадцатый и тридцать третий слоги. И вот, о чудо, только лишь рукой коснулся злака, как в мгновенье ока. Потом он обратился к Терцинам из семнадцатой песни, первой, двадцать четвертой и последней. «Читатель, если в альпах в облак тонкий Когда-нибудь вступал ты сквозь пар, Смотрел, как крот глядит через перепонки, Так высоко над нами уж светил Последний луч, за коем ночь приходит, Что звездный блеск везде нам виден был, Любовь, стремящая к нему людей, Казнится в трех кругах вверху над нами И состоит из трех она частей». Собрав слоги, он вывел следующее. «Ничего не понять». Тогда он обратился к тридцать третьей песне. Язычники пришли то в сокрушение, то только трех, то четырех дев хор, так чередуясь начал псалмопение. Но убедясь, что твой рассудок скудный, окаменел и темен стал в грехах, и снесть не может свет всей речи трудной, как в новую листву одет душист и свеж встает злак новый, так от бездны святейших волн я возвратился чист. Но и здесь его работа не принесла никаких плодов, полученные строки не имели ни малейшего смысла. Тогда он взялся за первую песнь рая. «Кто движет все, тот наполняет славой, весь мир, но мир во блеск его одет, где более, где менее величава, сверхчеловечность, как уразуметь из наших слов, поймишь в примере этом, то вся, кому даст благость небо зреть, Такое ждиво было б коль свободным, Став от припон, ты б медлил до сих пор, Как если бы огонь землей стал сродным, И в небо вновь она вперила взор. А затем за семнадцатую. Как приходил для подтверждения слуха Клеме не тот, который научил Родителей внимать их детям глухо, В его дому ты будешь чужд всем бедам, Межпрось по исполнениям их у вас — то будет первым, что везде шло следом, за тем, что ум людской вникать в примеры не любит там, где корень не открыт, и речь о том, кто был безвестен веры, в сознании людей не возбудит. На сей раз уже получилась какая-то фраза. Первую строчку можно было понять двояко. «Среди вещей осиное гнездо. Скажи мне, где оно?» Или же «там я найду осиное гнездо, будь внимателен». Вторая строка показалась ему самой понятной. «То, что я прошу, потеряно». Выходило, что если Бернар и нашел в этом хаосе слогов какое-то указание на конкретное место на карте, то оно должно содержаться именно в тех строчках, которые ему так и не удалось расшифровать. Джованни показал свои достижения бруну но и тот не смог предложить ничего путного. Он сложил из слогов вот такой текст. Но и это не добавляло ничего нового. «Куэри» — глагол в вульгарной латыни, означающий «искать», получалось примерно следующее. «Что ищешь ты, давно уже нашли, на той равнине, что обманом взята Отказываюсь от прихода я. Скажи мне, есть ли что-то у меня, о чем прошу и что давно исчезло?» «Взятая обманом равнина, вполне может быть недалеко от трои», — сказал Бруно. Ведь Трою удалось победить только благодаря хитрости Одиссии. Только вот никто не знает, где она. Не думаю, что Бернар задумал прочесать всю Малую Азию. Если верить второй книге Маковейской, ковчег Завета будет спрятан до тех пор, пока весь народ Божий не объединится под единым законом. Примечание. Вторая книга Маковейская. Одна из книг Библии, не входящая в канун. Вторая книга является не продолжением первой, а скорее дополнением к описанному ранее. Она изобилует драматическими эпизодами, диалогами, описанием чудес, происшедших при изгнании селевкидов и эллинистов из Иудеи и образовании независимого царства Маковеев. Конец примечания. А пока это время не настанет, Господь сам присмотрит за ним и сделает так, что никто его не найдет. Думаю, что под народом Божиим имеются в виду все народы, которые создадут единую веру на основе закона Моисея, то есть евреи, христиане и мусульмане. И значит, день этот наступит еще очень не скоро. На душе у Джованни стало спокойнее. Выходит, что в Болонии у него оставалось только одно дело — найти Эстер и передать ей дукат. Тем же вечером он отправился в указанный трактир, сел за стол и заказал красного вина. Недалеко сидели уже знакомые читателю студенты. На этот раз они обсуждали, как бы им посмеяться над несчастным немцем, который до того потерял голову, что влюбился в местную проститутку. Он спустил на нее все деньги, так что не мог больше оплатить пропуск в книгохранилище. С насмешливым видом они затянули песню о любовных терзаниях. Ибо сколько пчел в рагузе, столько в додане деревьев. Когда Джованни заметил женщину, кружащую от стола к столу, он поднялся и направился к ней. «Не ты ли, Эстер? Удели мне несколько минут», — сказал он. При виде дуката женщина сразу пригласила его подняться в комнату, благословляя судьбу за такой удачный день. «Деньги вперед», — проговорила она, едва шагнув за порог комнаты, и сразу же принялась развязывать платье. «На этот раз сделай такое одолжение, оденься», — ответил Джованни. «Мне некогда тратить попусту время», — попыталась было возразить Эстер. «И мне тоже. Ты помнишь человека, который был здесь пару дней назад? Его зовут Бернар. На вид лет пятьдесят, когда-то он был рыцарем», — спросил он. «Да, конечно, француз. Человек с чистым сердцем. Он был здесь всего однажды. Потом, правда, приходил еще один француз, примерно того же возраста. Тот заходил почаще, но тоже уже давно не показывался». «Бернар передал для тебя этот дукат. Но прежде чем отдать его, я хочу от тебя кое-что услышать. Для тебя это сущие пустяки, а для меня очень важно. Не было ли среди твоих клиентов Чеко де Ланзано или терино де пестои У него еще шрам на щеке. И не знаешь ли ты, где может быть теперь этот Террино?» эстерни стала церемониться. Как известно, время деньги, поэтому она сразу рассказала Джованни, что оба были ее клиентами. Но Чеку недавно погиб ужасной смертью. Кто-то сжег его прямо во дворе гостиницы. Что же касается Терину, то был у нее неделю назад. Но очень торопился и даже утверждал, что некие люди, которые должны ему немалую сумму, намереваются его убить, и поэтому он срочно бежит из города. У него даже не было денег, чтобы заплатить ей за услуги, и он умолял принять его бесплатно, но она наотрез отказалась. Потом он уехал, и больше она его не видела — Вот и все, что ей было известно. Как ты думаешь, куда он мог поехать? Не знаю, скорее всего, у Флоренцию. У него там, кажется, была подружка. А может, домой в Пистою. Больше мне ничего не известно, так что давай сюда, Дукат. На следующий день в центре города Джованни снова встретил купца Миучо да Паджибонси, который рассказал, что рано утром его караван отправляется во Флоренцию. Тогда он поскорее направился к дому Бруна, собрал свой узел, попрощался с друзьями и с первыми петухами был уже на месте встречи. Караван вышел из города в южном направлении, а потом потянулся в сторону гор. За длинной цепочкой повозок и рыцарей внимательно следили две женщины, сидевшие на пороге заброшенной сельской лачуги. Снизу им казалось, что караван почти не двигался. — И что теперь, — зевая спросила Чичилия. Они приехали вчера вечером, но до сих пор не смогли войти в город. Они обошли уже все ворота, но никто из охранников не рискнул нарушить приказ. Прокаженным вход в город был строго запрещен. Тогда они решили переодеться, но пока искали подходящее место, прозвонили вечернюю, и все ворота закрылись. Поэтому теперь им предстояло провести ночь в этой лачуге на обрыве скалы, где обычно останавливались пастухи. А теперь маскарад номер два скомандовала Джентука. Охранники у ворот святого Исаи покачали головой и долго причитали, что это совсем никуда не годится. Чем дальше, тем хуже, и что вместе со старыми добрыми временами ушли все семейные ценности. Во времена их молодости подобные вещи были совершенно немыслимы. Молодые женщины, обезамужние, закрытыми лицами, возвращаются в город на рассвете, после того, как провели ночь неизвестно где. И при этом одни оденешеньки, да еще в убогой повозке, которую тащит жалкая кляча. Вот это да. А все эти понаехавшие студенты, это они занесли в город эту заразу. Пора бы их всех отправить домой, а еще лучше вздернуть на виселице. во времена, он нравы.